Глава 30: Когда все встает на свои места. Толпа заволновалась, но это волнение перестало быть радостным. Я посмотрела на ректора. Тот стоял с мрачным лицом, что не предвещало ничего хорошего. Раступились люди. И на площадь вывели двоих. Их руки были связаны за спиной. Конвой не дал им остановиться. Хотя такое желание было у обоих. Они увидели короля а король устроил им показательный акт возмездия. Я зажала рот рукой, поняв, что эти двое – мой отчим и Элеонора. Наверное, большего унижения никто из них в жизни не испытывал. Их вели как самых обыкновенных преступников. Нори помогли забраться в карету, отчим залез сам. Он обернулся на меня перед тем, как закрыли дверку арестантской повозки. На его лице читалась «Смесь чувств». Злость, отчаяние и неверие. Все рухнуло. Ворота открылись, и карета выехала за пределы академии. Король поднял руку, чтобы привлечь внимание заволновавшихся студентов и преподавателей. «Я хочу, чтобы вы запомнили, зло всегда будет наказано. Этим двоим придется пройти нелегкий путь порицания и отторжения общества. Им не помогут никакие связи». Я лично прослежу. На этом король распрощался с нами, влез в карету и отбыл в столицу. Фух, пронесло, — выдохнул Рудгард. Кого пронесло, — не поняла я. Королю в ближайшее время будет не до вражды герцогов Илата и Ларот и не до разбирательств с их детьми. Сейчас полна получит отец Леоноры, который взялся протежировать твоего отчима-шантажиста, Я думаю, что лорд Берн успел настрочить в своих письмах на приличный срок. А когда лорд Хоф потеряет место при дворе, а значит и власть, эти двое тоже постерегутся грызца. Их ждет подобное унижение, если не уймутся. А у нас появится удобный случай объявить родителям о браке и Георга. Неужели любящий отец Леонора окажется в опале только из-за того, что пошел на поводу у дочери и устроил моего опекуна в академию. Лорд Хофф считает себя равным королю и даже превосходящим его по богатству, поэтому перестал бояться, ведет себя самодовольно и дерзко, как и его дочь, а этого делать нельзя. Король силен и всегда найдет способ показать свою власть. Ротгард многозначительно посмотрел на меня. «Ого!» Выходит, глупость Элеоноры сыграла на руку его величеству. Сейчас отца с волочной норы обвинят в том, что он, его дочь и Джозеф устроили гонение на несчастную сиротку, оказавшуюся элитой. Все же я — народное достояние, а меня едва не наградили горбом ведьмы. А когда вскроется, что я еще и ключ к возвращению эльфов, так всем троим припишут предательство интересов короны. Да, прав Рутгард, нельзя не бояться короля. Меня потряхивало от волнения: все же я очень впечатлительная девочка. Мы стояли на центральной лестнице, а мимо нас навали и шушукали студенты. Еще бы такое зрелище! Король приехал, чтобы лично арестовать дочь второго человека в государстве и ее подельника, безвестного преподавателя-боевика. Я уже слышала как кто-то повторил слух, что те были любовниками. Не удивлюсь, если скоро придумают, что Нора дала отворот-поворот Джозефу, так как имела планы на принца, а преподаватель от большой любви спрыгнул в колодец, но неудачно остался жив. «Тебе не жалко, Нору? Все же вы были любовниками?» осторожно поинтересовалась я. «Мы были женихом и невестой» хотя не афишировали это. Нас обручили, когда мне исполнилось десять, а Нори 7. И мы оба верили, что поженимся через год, как только я кончу академию. Но теперь помолвка разорвана, и в этом нет моей вины. Я никогда не смотрел на других женщин и был верен будущей жене. Любовь для меня была под запретом. Неужели ты не видел, какая она? Злая, ревнивая. «Мстительная?» «Нет, не замечал. Мы редко бывали вместе в обществе. Разный круг интересов. Наедине со мной она всегда была нежной. Проскальзывали нотки властности, но я видел в том проявление магии разрушителя. Все разрушители напористые и немного грубоваты. Ты разве не любил ее?» «Чувства были. Не скажу, что любовь. Скорее привязанность и привычка». Если ты с малых лет знаешь, что тебе предназначена именно эта женщина, и другой никогда не будет, то принимаешь выбор родителей как должное. Это как иметь брата или сестру, не тебе решать, появиться им в семье или нет. Тебе будет не хватать ее? Все же вы провели столько лет вместе. Да, я вела себя как зануда, но мне важно было получить ответы, пока принц шел на откровенность. Я знала, он скорее промолчит, чем начнет говорить об Леоноре плохо. Но в то же время я желала понять, что у него на душе. Он удручен разрывом помолвки или выдохнул, когда понял, какую ошибку едва не совершил. Если ты хочешь спросить, больно ли мне, что Нора повела себя неподобающе, отвечу, да. Я не ожидала от нее настолько отвратительных поступков. Но даже если бы я никогда не знал тебя, И до меня дошел слух, что моя будущая жена, походя, прокляла ни в чем не повинную девчонку горбом ведьмы, я бы тут же расстался с ней. Это недопустимо для мага. А для будущей королевы такая подлость недопустима вовсе. Я кивнула, соглашаясь с ним. Подлость на троне может привести к краху страны. Руд взял меня за руку и погладил внутреннюю часть ладони большим пальцем. Я рад, что ты появилась в моей жизни. Что ждет нас дальше?» Я подняла на него глаза. Ветер теребил волосы и кидал в лицо. Но мы не обращали на него внимания. Мы были поглощены друг другом. «А чего бы ты хотела?» «Ну...» Я отвела взгляд в сторону. Пора было подумать о себе. А то все нора да нора. «Говори, не стесняйся. Я выполню любое твое желание». «Запомни». Ты сам предложил?» Я широко улыбнулась. Попался голубчик. «В долгосрочной перспективе я бы хотела окончить вышку, выйти замуж за прекрасного принца, родить ему много детей, а в краткосрочной повторить то, что произошло в колодце». Когда я увидела, как взлетели брови Рудгарта, пояснила. «Мне понравилось, как мы там целовались». «Анна!» — Рут вздохнул. «Если я тебя скомпрометирую, то мне придется на тебе жениться. А вдруг эльфы захотят подобрать своей королеве более подходящего жениха, чем я? Все же я даже не полукровка. А давай мы всех опередим». «Кого?» — не понял Род. Эльфов. Они выйдут из тьмы, а мы такие. Простите, но мы уже женаты. Ничего изменить нельзя». Еще никогда в жизни меня так напористо не склоняли к женитьбе. Рот улыбнулся. Его реакция подначила меня продолжать говорить глупости. «Так ты согласен?» Я сделала лисье лицо. «Пока я согласен только целоваться». Он притянул меня к себе и положил руку мне на плечо, повел в сторону своего общежития. Я не смогла скрыть улыбку. Впервые в жизни я добилась того, чего больше всего хотела. Уже через неделю вся Академия знала, что мы пара. Конечно же, нашлись те, кто утверждал, что принц привязался ко мне из-за прохождения колодца. Единение душ и все такое, часть это было правдой. Как говорил сам Рутгард, он был поражен, как стойко я переносила выпавшие на мою долю испытания. По-королевски. Я тоже осталась под впечатлением от того, каким Рут оказался внимательным, надежным и нежным проводником. Он обнимал меня всякий раз, когда я в колодце теряла самообладание. Да и вообще, принц с первого дня заботился обо мне и был просто душкой. Ну, если не считать нашего совместного путешествия в Академию, когда он был шляпой. Ну и тогда я чувствовала его внимание. Он накормил меня приготовленной на костре пищей. Честно говоря, я была счастлива, что Аннабель сделала меня участницей аферы с подменой подруг. Иногда стоит рискнуть. Через месяц после отъезда короля за нами прислали карету. Не через неделю, как обещало его величество, а гораздо позже задуманного. Видимо, не все складывалось гладко. Как выяснилось, шестой камень нашли с трудом. Легкомысленные потомки владыки Батории выкинули из сокровищницы булыжник, не удосужившись проверить хроники рода, чтобы выяснить, чем ценен этот простой на вид камень. Пришлось приложить немало сил, чтобы найти его. Он был обнаружен в скобяной лавке, и им подпирали дверь. Я была в нашей столице впервые и чуть ли не по пояс высунулась из окна. Все меня восхищало и радовало. Принц во время поездки был снисходительный и задумчив. Мне казалось, что он переживал, как пройдет встреча с отцом. А вернее, как пройдет операция под названием «Спасение эльфов». Я тоже волновалась. «Ведь скоро мы отправимся в вечный лес, чтобы убедиться, что стоящие там врата – те самые, и все еще не развалились». Встретили меня во дворце как настоящую королеву, с построением гвардейцев, бравурным маршем и расстиланием ковровой дорожки от кареты до ног королевской четы. Мне даже стало неловко. Отец Рудгарта был серьезен, а мать – приветлива. Я сразу заметила печать горя в ее глазах. Как мне шепнули позже, королева до сих пор оплакивала детей, погибших в ее утробе или сразу после рождения. Но теперь она хотя бы понимала, что ее неудачи были отголосками тысячелетнего проклятия. Только ради того, чтобы не плакали из поколения в поколение, шесть матерей стоило вернуть эльфам свободу. В результате грубой ошибки шести принцев, позавидовавших силе и власти эльфов, Пострадали обе стороны. Я полностью была согласна с Рудгартом, осудившим сволочную нору за легкость, с которой та разбрасывалась проклятиями. Перед глазами был наглядный пример, к чему может привести нарушение запретов. Там же во дворце я узнала судьбу бывшей невесты принца. Она была печальна. Леонора отправили в монастырь, откуда она никогда не выйдет. Нора, не вынеси унижений и опалы отца, повредилась рассудком. На допросах выяснили, что не только я стала жертвой ее проклятий. Она бросалась именно направо и налево, и сама же похвасталась об этом моему отчиму. Откровенно, как злодей злодею, считая, что они заодно. Леонора допустила невероятную глупость, упомянув, что ведет списки своих жертв, в которых наверняка числилось и мое имя. Моему смышленному опекуну не составило труда найти и выкрасть эти списки. Вот тогда его видели выходящим из комнаты норы, что привело к слухам о том, что они любовники. Джозеф быстро прижал к стене курочку, несущую золотые яйца. Только он не подозревал, что милая и нежная Леонора, узнав о планах шантажировать своего отца списком жертв дочери, заманит новенького преподавателя в ловушку. Она караулила момент, чтобы избавиться от шантажиста, и Джозеф вскоре представил его. Увидев, что к колодцу пришел мой отчим, чтобы проследить, как я прохожу испытание, Нора спряталась и стала ждать. Появился Кливьер, и мой отчим, мучаемый любопытством, предложил ему спуститься в колодец вместе. Но Ларот-младший отказался. Он верил, что Элеонора не подведет и вот-вот явится. Уже под утро, поняв, что время на исходе, Анора наплевала на обязательства, Кливьер согласился пройти посвящение с лордом Берном. Улучив момент, когда Кливьер отвлекся на предсказание, Леонора подкралась и сбросила вниз скучающего отчима, как нарочно, опершегося задом оперила. Но и здесь ей не повезло. Джозеф выжил, и теперь у него было еще больше оснований шантажировать эту сволочную семейку. Но он не успел, явился король и все испортил. Всемогущий отец Леоноры был смещен со всех постов, лишен состояния в пользу государства и отправлен в ссылку без права возвращения в столицу до конца своих дней. Сволочная Нора не только сама увязла в болоте, но и утянула туда отца, да и у лорда Хофа оказалось немало проступков. Следователи постарались, нарыли. Быть у власти и не залезть в закрома родины мало кому удавалось. Моему отчиму тоже досталось. Королевский судья отправил лорда Берна замаливать грехи в северные дали, где, как поговаривают, нашли золото. Король милостив. Он дал моему опекуну пять лет ссылки, кирку и возможность самолично добывать вожделенное золото. Мечты имеют свойство сбываться самым странным образом. «Возможно, мы его еще увидим разбогатевшим и поумневшим». На суде для Джозефа было откровением, что он выжил в колодце только благодаря магии его падчерицы.